Спешл. Небольшая зарисовочка. Можете воспринимать это как шутку, а может и нет. Где-то в бесконечной Вселенной. Как много мы знаем о бескрайних просторах космоса. Есть ли в нем границы, или пространство все же бесконечно, Те, кто посещал далекие-далекие галактики, никогда не расскажут, что они там видели. Да и не так много осталось в живых этих смельчаков. А те, кто все же оставался в сознании, хранили молчание многие миллионы лет. Но были и те, кто с большим удовольствием готов поделиться своими странствиями хоть с кем-то. Например, Эльзар Натан, Слушающий. Сильный воин, великий путешественник, летописец миров и просто алкоголик со стажем. Прямо сейчас он находился в баре на задворках древней галактики. В небе еще светила красная звезда, чем доставляла многим посетителям неудобства. Но был и тот, кому это даже нравилось. В баре немноголюдно из-за того, что сегодня не сезон. Грубо говоря, день длился уже несколько земных месяцев. Вот когда наступит ночь, тогда и народу будет побольше». Сейчас же за столиками сидели одинокие искатели приключений. В дальнем углу примостился странный мужик с растрепанной седой шевелюрой и в белом халате. Рядом с ним клевал носом круглолицый пацан. Через столик расположился черноволосый, волосатый здоровяк в рокерской одежде и с огромным крюком на поясе. У барной стойки сгорбился осунувшийся мужчина в домашнем халате и с полотенцем на плече. Он потягивал свое пиво и ни с кем не разговаривал. У входа сидели постоянные клиенты в мантиях и капюшонах. Они периодически напивались и хвастались своим светящимся оружием. За баром же стоял шестирукий, бочкеобразный здоровяк с огромными усами и парой карандашей вместо глаз. Но он что-то бухтел себе под нос и выслушивал очередную историю от еще одного постоянного, слегка нетрезвого посетителя. «Так вот, я ему говорю, слышишь, приятель!» Башня с глазом! Это непрактично! слегка пьяным голосом рассказывал посетитель. А он мне. Да что ты понимаешь? Я, Владыка, чего-то там! Хе! потом он еще спрашивал, как восстановить пальцы. Эльзар Натан, вот слушаю тебя и удивляюсь, чего ты все путешествуешь, разве тебе не суждено занять трон своей империи? Пробубнил бармен. Да какой там! махнул он рукой. «Там всем руководит мой любимый брат. Чалкань рук. Мне вот вообще не до этих э, его постоянных сражений и уничтожений целых вселенных». разве вы не равны по силе?» — удивился здоровяк. «Могли бы вместе сеять доброе и вечное?» «Смеешься. Брат сильнее меня в сто раз, если не в тысячу». И посетитель опрокинул стопку. Но ты можешь сражаться с черной дрой. Хе, смешно. Бармен поставил сразу три чистых стакана на стойку. Это же невозможно. Представь, а брат смог. Слушай, и прости, что я поднял эту тему. Понимаю, что тебе тяжело. Вообще удивительно, что он мог погибнуть, искренне сказал бармен. Но Эль Зарнатан только рассмеялся. Это был одновременный смех отчаяния и безысходности. «Ох, старый друг, брат не умер. У него, как и у меня, есть заклинание перерождения», – вздохнул он. «Я же тогда просто не успел. Был в другой части вселенной. Почувствовал только, что он активировал это заклинание и все». «Ну так в чем проблема его найти?» – удивился бармен. «В том, что я не мой брат». Он бы смог. И он залпом опустошил бутылку какой-то ядреной жижи и икнул. Вот мне и приходится его искать по старинке, проверяя каждую вселенную. Ох уж эти сильнейшие, вздохнул бармен. По мне так и ты, и он просто охренеть какие сильные. Все относительно, друг мой, все относительно. Эльзар Натан выпил еще одну бутылку, Или смог усидеть на стуле. «А знаешь, что я тебе скажу? Я же то заклинание немного подстроил под себя. Если я умру, оно автоматом меня перенесет к брату. Но я потеряю большую часть сил». Бармен только ухмыльнулся. Все же он знал, когда у Эльзар Натана наступает предел, после которого ему лучше не пить. Он помнил тот раз, когда в небе была еще одна маленькая луна. Теперь ее нет. Все потому, что зернотан перебрал. Все, приятель, тебе больше не налью. Ударил он по стойке, и бутылки с алкоголем накрыла едва различимая аура. Ой, ну и пожалуйста, но и не нужно! Фыркнул он, еле слезая со стула. Он неуверенной походкой дошел до своего маленького космолета и залез в него. Понажимал кнопки, и корабль сорвался в бескрайний космос. Но, как говорят, не садись пьяным за руль, может случиться беда. Так и тут. Эльзер Натан пропустил поворот и на перекрестке улетел в черную дыру. В последний миг он успел подумать, а все ли правильно он настроил заклинание. Но раздумывать уже поздно. Смерть наступила практически моментально. «Семёновна, смотри, опять у тебя куры выбежали!» Первое, что услышал Эль Зарнатан. «Странный язык. Довольно сложный, но он его понимал. Кажется, это один из диалектов, на котором говорят на земле». «Ё-моё, это же просто задница», — подумал он. «Михална, лучше помоги их всех загнать в вольер, а то только языком чесать», — ответила вторая бабка. Зарнатан огляделся по сторонам. Какой-то двор. Две человеческие женщины гоняют несколько примитивных существ. У них даже интеллекта не было, только хлопали крыльями». «Ух, управились», — сказала та самая Семеновна и села рядом с Арнотаном. «Слышала, родовое поместье Кузнецовых хотят перенести в Широкого». «Да, было дело. Трофим Игнатьевич говорил, что скоро должны заместителя прислать», — ответила Михална. «Ох, надеюсь, все хорошо будет», — сплеснула руками бабка. «А то только обжились». «Не мели чепухи, дуреха. Вон, сколько всего наш господин сделал. А ведь он еще совсем ребенок». «Да это бог, подруга», — кивнула Семеновна. Зарнатан был поражен тем, что бабки так беспечно разговаривают в его присутствии. Все же он могущественное существо и легко может стереть эту жалкую планету с лица Земли. Хоть бы малейшее уважение высказали эти две бабы. Они про какие-то переезды болтают. Нет, так не делается. Надо дать о себе знать. Кря! произнес Эль Зарнатан и удивился. кря! Кряп!», Кряп Семеновна удивленно посмотрела на него и погладила по голове. «Ты чего, Игореша, раскрякался?» «Твой гусь сегодня какой-то задумчивый», — подметила Михална. «Что? Гусь?» — Какой нахрен гусь?